Глава двадцать Девушку звали Хачепсут. Пока она помогала Амине одевать меня и красить лицо, я выспросила, кто отец, кто есть в семье и прочее. У нее был брат, что служил десятником в армии, мать ее из знатного дома, отец — помощник главного песца. Сама девушка грамотная и скромна. Отлично, вот с нее и начнём. Хачепсут, в знак благоволения за твою скромность и расторопность — «Дозволяю тебе зваться Хати». Она попробовала было кинуться на пол, но я остановила. «Хати, если ты целый день будешь простираться ниц передо мной и без конца валяться на полу, то тебе некогда будет работать. Достаточно просто поклона». Хати несколько неуверенно посмотрела на меня, прижала крест-накрест на руки к груди и низко поклонилась. «Ну, уже лучше». «Отлично, Хати. Я принимаю этот твой поклон как благодарность за имя». Но такой нужен только в редких случаях. В течение дня, если чувствуешь, что нужно поклониться, просто немного склони голову. Ты поняла меня? Да, прекрасная госпожа. Просто госпожа Хати. Или же просто принцесса. Поменьше словословий. Это тоже важно. Аккуратный кивок головой. Я поняла, принцесса. Сейчас ты пойдешь и выберешь двух рабынь. Сама. «Тех, которые тебе покажутся смышленными и не слишком говорливыми для уборки моих комнат и стирки моей одежды. Остальных пока распредели по дворцовым службам. Сможешь?» «Да, госпожа. Пригодятся на кухне и в ткацком цеху нужны руки. Отлично, Хати, я тобой довольна». Начала было падать ниц, но спохватилась и застыла в нелепой позе. Я засмеялась. «Привыкай к новым обрядам, Хати». «Госпожа, позволь вопрос». «Говори. Ты будешь посещать утренние и вечерние молитвы?» «О, вот тут мне нужно говорить аккуратно и бережно. Хати. Я была в чертогах Великого Ра. Солнце, которое мы видим, — это только его зримое воплощение. Оно не спослано для людей, но не для поклонения, а для тепла и света на земле. Ты же не поклоняешься костру, хотя он и светит и дает тепло. Будет храм Великого Ра, Там и будут жрецы в праздничные дни просить его благословения. Оттуда великий Ра услышит их голос. А мне, несущий каплю его крови и вообще не нужны ритуалы, я смогу общаться с Ра, когда будет нужда. Ты поняла? Твоя мысль необыкновенна, госпожа. Если позднее у меня возникнут вопросы, ты позволишь спросить? Ой, как удачно я выбрала девочку. Умничка просто. Ты будешь прислуживать мне и помогать Амине, хати. И всегда сможешь задать вопрос: А пока принеси мне шкатулку с украшениями. В тяжелом ларце, одном из многих, я выбрала дорогое ожерелье с символом скоробея и, поманив хати, закрепила его поверх того, что было на ней. Смотри в зеркало, хати. Тебе нравится? Оно прекрасно, госпожа. Тогда это мой подарок тебе за аккуратность в словах и за сообразительность. Можешь снять свою и ходить в этом. Я подумала, что скоробей вообще удачный знак. Надо будет всем приближенным сделать одинаковые броши или значки как символ власти. Завтра я приглашу архитектора и начну перестраивать комнаты и неткаус. Слишком неудобно здесь все расположено. Мне нужен нормальный кабинет для совещаний. Мне нужны отдельные спальня и комнаты, где будут жить Амина и Хати не величественные залы, а нормальные комнаты с дверями. А пока. Хати! А пока Амина накроет мне завтрак, будь добра, пригласи в мои покои Хасема, Сифу и Имхатепа к полудню. А за два часа до него пригласи своего отца. У меня есть вопросы, которые я хочу задать. Потом возвращайся, и у тебя и Амины будет время поесть. Ты все поняла?» «Да, госпожа, я все сделаю». И отвесила мне аккуратный поклон. Не слишком низкий и, главное, быстрый. Самое то, что нужно. Выбор девушки был почти случайен, но очень удачен. Хотя, пожалуй, не так и случайен. Она сама первая из всех догадалась, что именно мне нужно, и выполнила быстро и толково, не тратя время на словословие. Так что это не удача, а закономерность. Сложен был разговор с песцом. Адит был еще не стар, полноват, чуть сутул и идеально лыс. Парик он не носил. Работа песцов обычно велась под крышей, и солнце им не угрожало. Он совершенно не понимал меня и чуть не плакал. Шанс пообщаться с дочерью фараона и будущей правительницей Египта, тот самый шанс, что раздобыла ему дочка, стремительно скатывался к нулю. И я совершенно не понимала, как именно ему нужно объяснить, что я хочу получить на выходе. Наконец, меня осенило. «Адит, слушай меня. Я хочу придумать секретное письмо. Такое, чтобы никто не мог разгадать. Вот лист». На нем я лично записала знаки. Те из них, которые выделены красным, это гласные. Это те звуки, которые произносят с голосом. Их можно даже петь. И я с умным видом затянула. о а а Понимаешь? Да, прекрасная госпожа. Идем дальше. Те значки, которые я написала черным, согласные. Для них мы с тобой подберем необходимые названия и звучания. Конечно, кое в чем я помогу тебе. Но я хочу, чтобы ты научился писать, ну, например, слова «великий Ра» новыми буквами. Буква — это не целое слово, понимаешь? Из пяти-шести букв, располагая их по-разному, можно составить совершенно разные слова. Это как прекрасная мозаика на полу. Каждое слово будет собираться из вот таких кусочков букв. Даже слово «великий» будет состоять из этих маленьких значков. Тебе сделают отдельный кабинет в моем крыле, и Имхотеп и я будем помогать тебе. И награда за эту работу будет достойной, обещаю. Но если откажешься, ты просто вернешься на свое место. Я не стану сердиться на тебя. Ты не лишишься работы. Крепко подумай, справишься ли? Не требую немедленного ответа. Жду тебя завтра, после полудня. Ступай, Адит. хоть проводит тебя». Дальше все зависело только от него. Точнее, еще и от его образования. Есть же другие языки, и у них есть своя письменность. Если он сталкивался раньше с таким, поймет, чего я добиваюсь. Следующий разговор состоялся с моими людьми и был несколько легче. Все они уже привыкли к странностям царевны, а заодно и помнили, что у меня есть некие необычные знания — потому после небольших объяснений каждый из них пообещал к завтрашнему дню составить понятную схему. Сефу и Хасем, армии и ее обеспечение, имхотеп — управляющих лиц при фараоне. Многие из них выжили и при перевороте, но не сохранили свои посты, значит, завтра именно с ними я обсужу каждую кандидатуру на места управленцев. Решение приму сама, но выслушаю мнение всех». Через четыре дня коронация и пир по этому поводу. придется изрядно опустошить кладовые дворца. Возможно, то, что еще не все жители рискнули вернуться, только плюс. А голову Сераписа, мятежного жреца и отца Джебейда в кожаном мешке кинули мне под ноги еще три дня назад. Все солдаты получили хорошую награду, но открывать мешок у меня на глазах я не позволила. Достаточно и того, что... Хасем лично подтвердил, что мой враг мёртв.